Глава 20. Вечером оба покатили в Лондон. Дарвин ночевал в одной из тех очаровательных двухкомнатных квартир для холостяков, которые сдаются при клубах, а клуб Дарвина был одним из лучших и степеннейших в Лондоне с тучными кожаными креслами, с лоснистыми журналами на столах, с глухонимыми коврами. Мартын уже досталась на этот раз одна из верхних спален в квартире Зелановых, так как Нелли была в Ревеле, а ее муж шел на Петербург. Когда Мартын прибыл, никого не оказалось дома, кроме самого Зиланова Михаила платонча который писал у себя в кабинете. Был он коренастый крепыш с татарскими чертами лица и с такими же темно-тусклыми глазами, как у Сони. Он всегда носил круглые, пристижные манжеты и манишку. Манишка топорщилась, придавая его груди нечто голубиное. Принадлежал он к числу тех русских людей, которые, проснувшись, с первым делом натягивают штаны с болтающимися подтяжками, моют по утрам только лицо, шею да руки, но зато отменно, а еженедельную ванну рассматривают как событие, сопряженное с некоторым риском. На своем веку он немало покатался, страстно занимался общественностью, мыслил жизнь в виде чередования съездов в различных городах, чудом спасся от советской смерти и всегда ходил с разбухшим портфелем. Когда же кто-нибудь задумчиво говорил, как мне быть с этими книжками, дождь, он молча, молниеносно и чрезвычайно ловко пеленал книжки в газетный лист, а, порывшись в портфеле, вынимал и веревочку, мгновенно крест-накрест захватывал ею ладный пакет, на который незадачливый знакомый, переминаясь с ноги на ногу, смотрел с суеверным умилением. «Нати — нати говорил Зиланов и, поспешно простившись, уезжал в Орел, в Кострому, в Париж и всегда налегке, с тремя чистыми носовыми платками в портфеле, и, сидя в вагоне, совершенно слепой к живописным местам, мимо которых с доверчивым старанием по трафит несся курьерский поезд, углублялся в чтение брошюры, изредка делая пометки на полях. Девясь его невнимательности к пейзажам, к удобствам, к чистоте, мартин вместе с тем уважал Зеланова за его какую-то прущую, суховатую смелость, И всякий раз, когда видел его, почему-то вспоминал, что этот по внешности малоспортивный человек, играющий, вероятно, только на бильярде, да еще, пожалуй, в рюхе, спасся от большевиков по водосточной трубе и когда-то дрался на дуэли с октябристом Тучковым. «А, здравствуйте!» сказал Зеланов и протянул смуглую руку. «Присаживайтесь». мартин сел. Михаил Платоныч впился опять в полуисписанный лист, взялся за перо и, потрепетав им по воздуху над самой бумагой, прежде чем притворить эту дрожь в быстрый бег письма, одновременно дал перу волю и сказал. «Они, вероятно, сейчас вернутся» мартин притянул к себе с соседнего стула газету она оказалась русской издаваемой в париже как занятие? — спросил зиланов не поднимая глаз с ровно бегущего пера ничего хорошо сказал мартин и отложил газету а давно они ушли михаил платонович ничего не ответил перо разгулялось вовсю зато минуты через две он опять заговорил все еще не глядя на Мартына. — Баклуши бьет. — Там ведь главное спорт — спорт. Мартын усмехнулся. Михаил Платонович быстро потопал по строчкам пресс-бюварам и сказал. — Софья Дмитриевна все просит у меня дополнительных сведений, но я ничего больше не знаю. Все, что я знал, я ей тогда написал в Крым. Мартын кашлянул. — Что вы? — спросил Зиланов, усвоивший в Москве это дурное речение. — Я? — Ничего, — ответил мартин Это о смерти вашего отца, конечно, — сказал Зиланов и посмотрел тусклыми глазами на Мартына. — Ведь это я известил вас тогда. «Да — Да-да, я знаю, — поспешно закивал мартин всегда чувствовавший неловкость, когда чужие с самыми лучшими намерениями говорили ему об его отце. — Как сейчас помню последнюю встречу, — продолжал Зиланов. Мы столкнулись на улице. Я тогда уже скрывался. Сперва не хотел подойти. Но у Сергея Робертовича был такой потрясающий вид. Помню, он очень беспокоился, как вы там живете в Крыму. А через денька три забегаю к нему, и нате вам, несут гроб. Мартын кивал, мучительно ища способ переменить разговор. Все это Михаил Платоныч рассказывал ему в третий раз. И рассказ был, в общем, довольно бледный. Зиланов замолчал, перевернул лист его перво, подражало и тронулось. Мартын от нечего делать опять потянулся к газете, но тут щелкнула парадная дверь, раздались в прихожей голоса, шарканье, ужасный, кудахтающий смех Ирины.